Иван шел опять темным лесом. И дороги опять никакой не было, а была малая звериная тропка. Шел-шел Иван, сел на повальную лесину и закручилица. Душ, как вроде удобрений, свалили, грустно сказал он. Вот же как тяжко. Достанется мне эта справка Сзади подошел медведь И тоже присел на лисину Че такой печальный мужичок? Спросил медведь Да как же, сказал Иван И страх натерпелся, и напелся, и наплясался И уж так-то теперь на душе тяжко Так нехорошо, ложись и помирай Ой, Где ты так? А, в гостях Черт занес, у бабы-яги. Нашел, кому в гости ходить. Че -то к ней поперся? Да зашел по пути. А куда идешь? К мудрецу. О, вон куда. Удивился медведь. Далеко. Не знаешь ли, как к нему идти? Не, слыхать слыхал про как идти, не знаю. Я сам рад. С насиженного места поднялся Иду вот тоже А куда иду, не знаю Прогнали, что ли? Да и прогнать не прогнали И сам уйдешь Это тут недалеко Монастырь Ну, жили себе Я возле питался там пасть много И облюбовали жить в монастыре Черти Как будто их нашугало Пожили весь монастырь И их вовнутрь не пускают С утра до музыку заводят Пьют, безобразничают А чего хотят -то? Хотят внутрь пройти А там стража Вот они оглушают их стражников-то Бобенок всяких, ряжных подпускают Вино наливает, сбивает с толку Ну, а такой тарарам навели на округу Закрывай глаза и беги Страсть что творится Пропадает живая душа Я удал курить возле их научился. Медведь достал пачку сигарет и закурил. <звы> <звы> Не, жить я никакого, никакого. Потом подумал, подумал, нет, думаю, нет, надо уходить, а то вино научусь пить, О, или в цирк пойду. Раз-два уже напивался Это скверно Уж куда как скверно медведьцу избил Ой, льва в лесу искал Стыд головушки Не думаю, надо уходить Вот, иду Не знают ли они про мудреца? спросил его. Кто, черти? Ой, что нибудь не знают-то Они все знают Только не... не связывай ты с ними Пропадешь Ой, пропадешь, парень Ну-ну no -no. Чего по Попадешь. Попытай, конечно, но гляди. Ой, злые они. Я сам злой сейчас. Хуже, черта. Вот как же он меня исковеркал. Всего изломал, кто? Змей Горыныч. Бил, что ли? Да и не бил, а бить я. И пел перед ним, и плясал. Ой. Лучше бы уж избил. Унизил. Унизил. Да как унизил, не переживу я. Не переживай, однако, эти дела Ой, вернусь и подожгу их А? Бро, сказал Медведь Не связывайся Он такой горы Горыныча Ой, гад одно слово Брусь, уйди лучше Живой ушел, и то, слава богу Эту шайку не одолеешь Везде достанут Они посидели молча Медведь затянулся Последний раз сигареты Бросил, затоптал окурок лапой и встал. «Ой, прощай!» «Прощай!» — откликнулся Иван. И тоже поднялся. Аккуратнее, с чертями-то!» «Еще раз посоветовал дверь». «Эти, похоже, Горыныча будут. Добудешь, да куда идешь, все на свете забудешь. На же племя на ходу подметки рвут. Оглянуться не успеешь, а ты уж на палатке у них захмутали. «Ничего», — сказал Иван. «Бог не выдаст, свинья не съест. Как-нибудь вывернусь. Надо же где-то мудреца искать. Леший-то навязался на мою голову. А время до третьих петухов только». Но поспешай, коль так. Прощай». Прощай. И они разошлись. Из темноты еще медведь крикнул. «Вана, слышишь музыка?» «Где?» «Да послушай, его. очи черные играют». А, слышу. Вот, иди на музыку. Они. Видишь, наяривай. О, Господи. Вздохнул медведь. Вот часотка мировая. Ну, часотка. Не хочет жить на болоте. Никак не хочут. Хочут келья.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 ли листал журналы с картинками, кто тасовал карты. Один жонгрировал черепами. Двое в углу учились стоять на голове. Группа чертей, расстелив на земле газеты, сидела вокруг коньяка и закуски. Мы выпивали. А четверо, три музыканта с гитарами и девица, стояли прямо перед стражником. Девица красиво пела очень черный. Очень черный, очень страстный, очень живущий.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 «Хлеб до да соль!» – сказал Иван, подходя к тем, которые выпивали. Его оглядели с ног до головы и отвернулись. «Что же с собой не приглашайте?» – жестко спросил Иван. Его опять оглядели. «А что ты за князь такой?» – спросил один тучный с большими рогами. «Я князь такой!»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 Быстро и непонятно переговорили между собой. «Шизо», — сказал один. «Или авантюрист». «Не похоже», — возразил другой. куда тебя оформляется. Всю одну справку надо». «Одно». «А какую справку, Ваня? Они разные бывают. <связать> бывает характеристика, аттестат, есть и наличие, есть об отсутствии, есть в том что, есть так как, есть в виду того что, а есть вместе с тем что. Разные, понимаешь, какую именно тебе сказали принести? «Что я умный». «Не понимаю. Диплом, что ли?» «Справку». «Но их сотни справок. Есть и в связи с тем, что есть, несмотря на то, что есть...» «Понесу ведь по кочкам», — сказал Иван с угрозой. «Тожно будет. Или че наш». «О, спокойно, Ваня, спокойно», — занервничал изящный черт. «Зачем поднимать волну? Мы можем сделать любую справку, надо только понять, какую. Мы тебе сделаем...» «Мне либовая справка не нужна». Твердо сказал Иван, мне нужна такая, какие выдают мудрец Тут черти загалдели все разом А, ему нужна только такая, какую выдают мудрец О, Лип его не устраивает Какая неподкупная душа, какой Анжелико Какой митрополит, он нам споет отчинаш А наш. сухой бы я корочкой питалась, ты нам споешь? А, черти, ша, я хочу знать, как это он понесет нас по кочкам Он же берет нас на арапа Это же элементарный арапинизм Это значит, что этот пашихонец понесет нас Подошли еще, черти, Иван окружили со всех сторон И все галдели, и размахивали руками Но он опрокинул коньяк Это ханство. а что значит, что он понесет нас по кочкам? Что это значит? Это шантаж? Кубок большого Орла тумаков, тумаков. Дело могло обернуться плохо, Иван эти Стеснили. «Ша, черти, ша!» — крикнул Иван и поднял руку. «Ша, черти, есть предложение!» «Ша, братцы!» — сказал изящный черт. «Есть предложение. Выслушаем предложение».